Глава 101. 2345 год. Год 34. Укрытие 17. Соло пропустил веревку через ручки пустых пластиковых бутылей. Те соприкоснулись, издав нечто вроде звучной музыки. Подхватив рюкзачок, он постоял немного, почесывая бороду и вспоминая. Что же он забыл? хлопнув по груди, он проверил, на месте ли ключ. Старая привычка, от которой он всё никак не мог избавиться. Ключа, разумеется, там больше не было. Он сунул его в ящик стола, когда запираться уже не оставалось смысла, потому что бояться стало некого. Он прихватил два мешка с пустыми консервными банками, с досадой отметив, что огромная куча мусора Почти не уменьшилось. Заняв обе руки, громыхая при ходьбе, он зашагал по темному коридору к столбу света на дальнем его конце. Чтобы перенести все наверх, пришлось дважды подниматься по лестнице. Он прошел между черными серверами, многие из которых за минувшие годы выключились, наверное, перегрелись. Чтобы открыть дверь, пришлось сперва отодвинуть шкаф для бумаг. В укрытии не осталось замков и людей, но и дураков тоже. Он потянул массивную дверь, ощущая за ней, как всегда, присутствие отца, и вышел в большой мир, наполненный лишь призраками и настолько плохими вещами, что он не хотел о них думать. Пустые коридоры на его этаже — были ярко освещены. Соло на ходу помахал в сторону известных ему камер. Он часто думал, что когда-нибудь увидит на мониторах себя. Но камеры уже давным-давно перестали работать. Кроме того, для этого ему пришлось бы раздвоиться, чтобы один стоял и махал, а второй сидел перед монитором. Он даже посмеялся над тем, каким глупым когда-то был. ведь он, Соло. Выйдя на лестничную площадку, он вдохнул свежий воздух и с тревогой подумал о высоте. Ему сразу вспомнилась поднимающаяся вода. Скоро ли она достигнет его этажа? Еще не скоро, решил он. К тому времени его уже не станет. Но все равно грустно было думать о том, что его уютное жилище под серверами когда-нибудь наполнится водой. Пустые банки из большой кучи возле полок всплывут, а компьютеры радио забулькают пузырьками воздуха. Он рассмеялся, представив, как это происходит. Банки покачиваются на воде, а ему уже все равно. Соло бросил оба мешка через перила и дождался, пока они шмякнутся на площадку 42-го этажа. Так, порядок. Он вернулся к лестнице. Вверх или вниз? Вверх означало томаты, огурцы и кабачки. Вниз означало ягоды, кукурузу и картошку. Но ее сперва требовалось выкопать. Если он пойдет вниз, то придется больше готовить. И он отправился наверх. На ходу он считал ступеньки, шепча восемь, девять, десять. Каждая лестница воспринималась иной, и лестниц было много. У каждой из них имелась своя компания. Такие же лестницы друзья с обеих сторон. «Привет, ступенька», — сказал он, забыв о счете. Ступенька не ответила. А он не умел говорить на их языке звоном и постукиванием одиноких шагов вверх или вниз. Звук. Соло услышал звук. Он остановился и прислушался, но обычно звуки догадывались, что именно он делает, и застенчиво смолкали. Это был один из таких звуков. Он постоянно слышал то, чего нет. Здесь повсюду имелись насосы и лампы, которые включались и выключались, когда им вздумается один из таких насосов год назад стал протекать и соло сам его починил. ему требовался новый проект. он раз за разом повторял одни и те же проекты вроде подрезания бороды, когда она начинала доставать до груди, и все эти проекты были скучными. по дороге на фермы он всего раз остановился чтобы попить и отлить. его ноги теперь были крепкие. Даже крепче, чем в молодости. Чем больше и чаще делаешь что-то трудное, тем легче оно выходит. Но от этого трудные дела приятнее не становятся. Жаль только, что они не бывают легкими с первого раза. Он обогнул последний поворот лестницы перед площадкой двенадцатого этажа и уже собрался насвистывать песенку сбора урожая, но тут заметил что оставил дверь открытой или не оставлял. Соло никогда не оставлял двери открытыми. Любые двери. В углу площадки в перилам было прислонено нечто похожее на отходы какого-то из его проектов, отломанный кусок пластиковой трубы. Соло поднял его. Внутри оказалась вода. Соло понюхал трубу. Запах ему не понравился, и он начал выливать воду за перила. Но тут труба выскользнула из пальцев. Он замер и стал ждать, когда послышится далекий стук. Но не дождался. Он выругал себя за неуклюжесть и забывчивость, оставил дверь открытой. Подходя к ней, он заметил, что не дает ей закрыться. Черная рукоятка. Он протянул руку и увидел, что это нож, вставленный в решетку. Где-то в глубине фермы послышался шум. Соло на секунду замер. Это не его нож. Не настолько же он забывчивый. Он вытащил нож, позволив двери закрыться. А в его пробуждающемся сознании уже мелькали тысячи мыслей. Крыса такого сотворить не могла. Только человек или могущественный призрак. Надо что-то сделать. Или связать дверные ручки, или забить клин под дверь. Но он очень испугался, и потому развернулся и побежал вниз. Стучали пустые бутыли, болтался на спине пустой рюкзак, а пальцы сжимали чей-то нож. Когда бутыли ударились о перила, веревка зацепилась. Он дважды дернул ее, но сдался и разжал пальцы. Нора! Надо быстрее спрятаться в своей норе! Тяжело дыша, он мчался по лестнице, слыша за спиной топот и ощущая вибрацию. Кто-то нарушил его одиночество. И чтобы это почувствовать, не требовалось останавливаться. Это был громкий призрак. Громкий и осязаемый. Соло подумала мачете, которая сломалась полгода назад. Но у него есть нож, новый нож. Безумно напуганный, он пробегал этаж за этажом, выскочил на площадку. Это не та площадка. Тридцать третий этаж следовало спуститься еще на один. Он перестал считать. Соло бежал так быстро, что едва не споткнулся. Он вспотел. Все, он дома. Захлопнув за собой дверь, он глубоко вдохнул, упершись руками в колени. Подхватил с пола щетку, просунул древко сквозь ручки. Дверь удерживала призраков. Ему оставалось лишь надеяться, что и шумные призраки через нее не пройдут. Соло протиснулся через сломанный турникет и быстро зашагал по коридорам. Одна из ламп на потолке не горела. Он дошел до металлической двери, потянул ее, забежал внутрь, остановился и поспешил обратно. Навалился на створку, закрыл ее, присел, уперся плечом в шкаф для бумаг, с жутким скрежетом притолкал его к двери. Ему показалось, что он слышит снаружи шаги, быстрые шаги. С кончика носа упала капля пота. Соло стиснул нож и побежал через серверную. За спиной послышался скрежет металла по металлу. Соло уже не был один. Они пришли за ним. Они идут, идут. В арту появился металлический привкус страха. Он подбежал к решетке и пожалел, что не оставил ее открытой. Запоры у решетки сломались, проржавели. Нет, ничего хорошего в этом не было. Эти запоры сейчас очень пригодились бы. Соло наклонился, ухватился за решетку и начал ее поднимать. Он спрячется, как в первые годы. И тут кто-то стал выдергивать решетку из его рук. Он отмахнулся ножом, послышался испуганный вскрик, и какая-то женщина, тяжело дыша и глядя на него сверху вниз, попросила его успокоиться. Соло задрожал вытянутая на решетке нога чуть дернулась, но он сдержался. он лежал совершенно неподвижно, пока женщина с ним разговаривала. ее глаза оказались широко распахнутые и живые губы шевелились она была ранена, но не собиралась делать ему что то плохое. она лишь хотела Узнать его имя. А глаза ее увлажнились, потому что она рада его видеть. И Соло подумал, что, возможно, он и сам нечто вроде лопаты, консервного ножа и любого ржавого предмета, что валяются вокруг. Он был тем, что можно найти. Его! Его! Можно найти, и кто-то его нашел.